В этом вопросе имеются некоторые затруднения совершенно элементарного характера. Нам говорят, что поскольку шесть больше четырех, но меньше двенадцати, шесть одновременно и велико, и мало, что является противоречием. Сократ теперь выше тета который является не вполне еще выросшим юношей, но через несколько лет Сократ будет ниже делает это, поэтому Сократ одновременно и высокого, и низкого роста. Идея высказывания с отношениями, по-видимому, озадачивала Платона, так же, как это было с большинством великих философов до Гегеля включительно. Эти затруднения, однако, не имеют особого отношения к указанной аргументации, их можно игнорировать. Возвращаясь к восприятию, мы видим, что оно рассматривалось как обусловленное взаимодействие между предметом и каким-либо органом чувств. Причем тот и другой, согласно теории Гераклита, всегда изменяются, и изменяясь, изменяют психический объект восприятия. Сократ отмечает, что когда он бывает здоров, то находит вино сладким, но когда бывает болен, то находит его кислым. Здесь изменение в воспринимающем лице вызывает изменения в психическом объекте восприятия. Против теории Протагора выдвигаются возражения, но в дальнейшем некоторые из них берутся назад. Настаивают, что Протагор должен был равным образом допускать в качестве меры всех вещей и свиней, и обезьян, поскольку они также являются воспринимающими животными. Ставятся вопросы относительно действительности восприятия в снах и в состоянии безумия. Выдвигается мысль, что если протагор прав, то один человек знает не больше другого. Протагор не только так же мудр, как боги, Но что еще серьезнее, он не мудрее дурака. Далее, если суждение одного человека так же правильно, как суждение другого, то имеются одинаковые основания считать, что прав тот человек, который считает, что не прав Протагор. Сократ пытается найти ответ на многие из этих возражений, поставив себя на минуту на место Протагора. Что касается снов, то психические объекты восприятия истинны как таковые, а аргумент о свиньях и обезьянах отвергается как грубое оскорбление. Что же касается аргумента о том, что каждый человек является мерой всех вещей и что один человек так же мудр, как другой, то Сократ предлагает от имени Протогора очень интересный ответ. А именно, что в то время как одно суждение, не может быть более истинным, чем другое, оно может быть лучшим в том смысле, что оно имеет лучшие последствия. Эту же мысль выдвигает прагматизм. По-видимому, этот отрывок вызвал у Шиллера восхищение протагором. Однако этот ответ, хотя он придуман самим Сократом, не удовлетворил его. Например, он утверждает, что когда врач предсказывает течение моей болезни, он действительно больше знает о моем будущем, чем я. И когда люди расходятся во мнениях относительно того, какие законы должно издавать мудрое государство, результат покажет, что некоторые люди обладали большим знанием о будущем, чем другие. Таким образом, мы не можем избежать вывода, что мудрый человек является лучшей мерой вещей, чем глупец.